Дом Алвиа Терграсина, звавшегося Черным, стоял на краю академического парка и ничем не оправдывал мрачное прозвище своего владельца. Крытый черепицей, старый серый каменный двухэтажный особняк с мансардой, эркерами и маленьким заросшим садом, в котором, похоже, когда-то был розарий. По периметру ажурная чугунная решетка. Мило. А теперь посмотрим магическим зрением. Ага, защитный полок есть, но я б такой уже проломила, не чихнув. Все же драконья магия и человеческая — это две большие разницы. Только те, кто не обладает магическим даром вовсе, способны валить их в одну кучу. К дому мы подлетели невидимыми. На этом настояли хором мы с Орденом. Меня последние десять лет жизни сделали законченным параноиком. Ар тоже жил по принципу никогда не давай лишней информации о себе, если это возможно избежать, ибо невозможно проконтролировать, кто и как это использует. Пока летели, Варис снова втолковывал нам, что готов ручаться за лорда Грасина. Он не тот, кого мы ищем. Впрочем, мы уже и так были в этом почти уверены. Барден приземлился на крыльце. Скинул полок невидимости и приложил руку с печаткой к большой медной пластине сбоку от косяка. Створки, чуть слышно скрипнув, отворились внутрь. Ректор толкнул их, распахивая на всю ширь, заходя сам и пропуская невидимых нас в прихожую. — алви это я. Проведать тебя пришел. Голос ректора раскатился по дому. Откуда-то сверху донеслось еле слышное — Поднимайся сюда. — Верис, — тихо спросила я, — а ты знал жену лорда Грасина? Как она выглядела? — Нет, я ее уже не застал, но как выглядела, знаю. Да сама посмотри, портрет в гостиной висит. Верис кивнул головой в сторону приоткрытой двери, мимо которой мы проплывали, не касаясь пола. Я дернула за рукав Ара и сунула голову в щель, обвела взглядом комнату, и остановилась на висящем над камином портрете, где была изображена хрупкая, рыжеволосая девушка с лицом, похожим на сердечко, и огромными синими глазами. «Уф! Ничего общего со мной! И на лютне, которую девушка на портрете держала в руках, я тоже не играю!» кивнул, согласившись с моими выводами. Мы отступили от двери, и туда тут же... Сунули носы Тиану и Шон. «Хочется же самим все увидеть воочию. Интересно же!» Лорд Алви, бледный как смерть, лежал на кровати. Темные, почти черные волосы с парой прядей седины на висках разметались по подушке. Нос казался неестественно острым. На подбородке темнела двухдневная щетина. Белые кисти рук с худыми пальцами лежали поверх одеяла. Лунки ногтей отсвечивали синевой. С сердцем лорда было явно не все в порядке. «Садись, друг!» Бескровные губы улыбнулись Бардену. Рука похлопала по краю кровати. «Привет! Вижу тебя уже лучше!» Ректор старался говорить с оптимизмом, которого явно не испытывал. «Я с собой интересную компанию привел. Обещают тебя на ноги поставить». «И где же они?» Карий глаз недужего декана блеснул сдержанным интересом. «А не видишь?» — поинтересовался Барден. Похоже, ректора слегка задевало то, что наши иллюзии и заклинания невидимости были ему не по зубам. «Не вижу», — покладисто согласился лорд Гарсин. «Да тут они», — вздохнул ректор. «По его кивку мы сбросили невидимость. При виде трех эльфов, шона в черной хламиде до пят. И почти скрытого нашими спинами ранкара брови Алве поползли вверх. Еще бы. Вот считаешь себя крутым магом. Лежишь дома в своей кровати. И вдруг обнаруживается, что вокруг ходит целый табун. А ты его в упор разглядеть не можешь. Не очень-то приятно. Заметив Вериса, Грасин обрадовался. — Ну, если эту компанию привел Верис, значит все в порядке. И тут же расстроился. О! Тут прелестная юная леди, а я не брит. Ну, это легко. Верис подсел к другу на кровать, провел по его щекам и подбородку ладонью, и щетина исчезла. Впрочем, синеватый колер в палых щек тоже глаз не радовал. алви потерпи, пусть они тебя посмотрят. Поверь, лучше них не найти. Барден встал и отошел к окну, подпуская нас к больному. Сначала диагностику провел Орден, Ничего конкретного. Просто сердце работает с максимальной нагрузкой. И при этом не справляется даже с тем, чтобы дать достаточно кислорода лежащему на кровати телу. К осмотру подключился Тиану. Вот погляди, какая-то ерундистика и с легкими, и с сердцем. При таком пульсе он по потолку должен бегать, а он не может руки поднять. Дай-ка глянем на молекулярном уровне. Шон, Бель, идите к нам. — позвал Тиану на закрытой волне. Я уставилась на дикана магическим зрением, точнее, на его грудь. Была там какая-то неправильность? Не понимаю. Вот если б он попал под взгляд Василиска, аура в этом бы месте могла быть такой. Но что за чушь в голову лезет? Не бывает же частичного окаменения, да еще идущего изнутри. Не бывает? А если трансмутация? Если предположить что наш некромант ей владеет. Это же человеческая магия, а Орден еще слишком неопытен, чтобы разглядеть. Друзья внимательно следили за ходом моих мыслей. Но как заглянуть внутрь, чтобы посмотреть, что там с сердцем и легкими? Не резать же и без того чуть живого лорда Грасина. Ой, это я умею, это просто. Я тебя научу потом. Вроде как фокусируешь магическое зрение на предметах, находящихся на разном расстоянии. Небрежно махнул кистью руки Шон, склонился над Алвем, а мы статуями застыли вокруг. Сейчас мы смотрели глазами Шона, учась тому, что и как он делал. — Ух, как интересно! — в голосе мага зазвучал восторг натуралиста, обнаружившего в своем ночном горшке зеленую двухголовую крысу-мутанта. — Бель, ты попала в яблочко! Примерно десятая часть атомов углерода в легких и сердце заменена на кремний. Как следствие, мышцы не могут хорошо сокращаться, а легкие не способны нормально снабжать организм кислородом. Ой, как же все это ныть должно? А стоит ему встать с кровати, он в обморок грохнется. Барден и Верис, устав пялиться на безмолвных нас, сели в стоящие у окна кресла. Умные, понимают? Если молчим, значит заняты. — Так что? — спросила я. — Мы ж можем потихоньку вернуть все обратно. Мороки тут, конечно. Кстати, то заклинание от окаменения не поможет? — Почему не поможет? — И энергии у нас четверых хватит за глаза. Без твоего алмаза. Мы выпрямились. Посмотрели на Ара. Пусть говорит он. — Значит так, — начал повелитель. Причину болезни мы нашли. Сердечная недостаточность. Уныло подал голос лорд Гарсин с кровати. Да, инициированная магическим путем, кивнул Ар, и добавил: Эльфы в принципе не могли этого увидеть. И рассказал, что именно мы обнаружили. Лица академического начальства вытянулись, как морды сивки и бурки. Такого они и предположить не могли. Кстати, Ар посмотрел на Бардена: А не чувствовали ли вы себя плохо в последнее время? Я говорю о внезапном головокружении, недолгом приступе слабости. Два дня назад было. Решил, что съел что-то не то. Приступ тошноты потом прошло. А могло бы, если б не наша защита, перейти в сердечный приступ. Сощурился на него Арт. Ладно, потом обсудим. Сейчас надо помочь лорду Грасину. Вы можете? Ну, мы же маги, улыбнулся Тиану. Я не стал рваться на передний край. Работа предстояла ювелирная. Такого умения у меня пока не было. Мы встали сзади, положив ладони на голую кожу. вырез и Барден кивнули, поняв, что мы собираемся делать. Шон начал с одного легкого. Оконтурил его и аккуратно, не выходя за границы, стал плести заклинание. Мешало то, что легкое сдувалось и раздувалось в такт натужному дыханию больного. Шон присмотрелся. Поймал темп и щелкнул пальцами, запуская волшебство в тот момент, когда объем легкого совпадал с очерченным контуром. Я почувствовала, как Тердейл тянет из меня силу. Было необыкновенно интересно смотреть его глазами на то, как россыпь чужеродных рыжих точек постепенно сменялась спокойным голубым, сливаясь с фоном. Наконец Шон вздохнул. Одно есть. Ти, понял, как и что? Я устал. Так что второе делаешь ты, а мы страхуем. Теперь засучил рука в Тиану. А нам посмотреть можно? Не выдержали Барден с Веррисом. Не дужи больной, который малость порозовел, оживился тоже. А мне? Интересно же! Последний аргумент был Шону понятен. О том, чтобы пустить посторонних в сознание Тиану или кого-то из нас, речь не шла. Но Ар взялся проецировать иллюзию происходящего, В изножье кровати так, чтобы лежащему Алвию было удобно видеть происходящее. Второй раз делать все было легче. Лорд Грасин даже помог Тиану, в нужный момент задержав дыхание. Наконец, последний оранжевый огонек во втором легком погас. Чуть побледневший Ти отошел от кровати и, встряхнув кистями рук, опустился в кресло. «Ну как? Стало легче?» — поинтересовался ректору больного. «Не то слово! И грудь намного меньше болит!» Алви зашевелился, похоже, собираясь продемонстрировать, насколько ему лучше. «Лежите, лорд!» — голос Ара прозвучал приказом. «Мы еще не восстановили сердце. Не усложняйте нам работу!» Верис посмотрел на Ара, на меня, и улыбнулся. «Я поняла, что вывод сделан, причем верный, но озвучивать его дикам не станет» подождет, пока мы сами объясним, причем со всеми подробностями. Ага, кинула ему смешливую мысль я. Мы ж теперь шау в одной группе, настоящий цветник. Вэрис хихикнул, заработав удивленный взгляд ректора. Через час дело было сделано. Шон привел в порядок сердце черному декану Белой башни, а Ар по ходу процесса слегка покопался в мыслях о Лве. И теперь мы знали точно, что о некроманте тому неизвестно ничего. А еще он не помнил, что произошло перед тем, как ему стало плохо. Сидел, разбирал финансовые отчеты трех корпусов общежития. Вроде бы в одном было не все ладно, потому что белье и мебель там, как мыши с термитами жрали. А потом закружилась голова, и он очнулся уже тут, в своей постели, в окружении эльфов-целителей. «Магическая атака с последующим стиранием памяти», — пожал плечами Тиану. «И попытка магической атаки на лорда Баркаша. Вон в ауре остатки пробоя до сих пор видны», — ткнул пальцем Шон. «А еще во время экзамена по атакующей магии кто-то из магов Белой башни пытался убить моего жениха. Вспомнила я, прижавшись к Кару. И сегодня лорд Алдо, занявший кабинет декана, пытался прицепить ко мне какое-то заклинание, когда мы пришли подписать учебные планы. Подытожил Ар. Интересная картина, да? Алдо? Это невозможно. Я знаю его сто лет. Удивился Терграсин. Наверное, вы что-то не так поняли. Не может быть. Мы не обвиняем именно его. Информации для этого недостаточно. Спокойно ответил Арден. Но то, что в Белой башне не все в порядке, это факт. Хм, откашлялся Шон. Вообще-то... Похоже, разговор будет долгим, а я после магии всегда голодный. В этом доме еда водится? Шон, как всегда, злю в корень. У меня тоже живот подводило. Завтрак-то когда был? Ти после колдовства, наверное, тоже есть хочет, а Ар держится на чувстве долга и гордости кронпринца. Да и экс-больной после двух дней на грани инфаркта напоминал учебные пособия нашего любимого некроманта, лорда Пирода. Гм. В сумке есть хлеб с мясом, с запасом для шаарана. Но этого ж нам всем на один зуб. Боюсь, припасов в доме нет, виновато вздохнул лорд Грасин. На кухне вообще ничего, кроме заварки тайры. Когда я был здоровым, то обычно питался в столовой, а сейчас меня два раза в день навещают и кормят. Ясно. Значит, поделим бутерброды. Все лучше, чем ничего. Ти с Вэрисом пошли на кухню заваривать тайру. А мы с Саром вдвоем устроились в одном из кресел, рядом с кроватью. Я достала из сумки наш провиант. Хорошо, что мы привыкли брать с собой еды из расчета на три драконьих аппетита. Вид толстых ломтий хлеба, между которыми виднелись еще более толстые куски жареной кабанины, переложенные веточками укропа и пряной эльфийской мерилы, вызвал слюноотделение у всех, включая ректора. Как-то я по-другому представлял себе эльфийские трапезы. Покачал головой Барден. Нектар лемеры из золотых наперстков, да? Хохотнул Ар, заломив бровь. Но мы же еще и драконы. После перекуса перешли к длинному рассказу, вводя лорда Грасина в ход событий. Про первый найденный алтарь, некроманта, гильдии убийц, следы, приведшие нас в Академию, декабрьский снос жертвенников по всей империи, Уже подлеченного Алвия чуть снова инфаркт не хватил. У него на факультете и такие тараканы. Получилось у нас следующее. Лишив черного мага большинства источников магической энергии, мы разрушили его планы по силовому захвату империи. Чтобы он не планировал повсеместные катаклизмы или переброску армии орков в центр страны следующей весной, теперь это все накрылось медным тазом. А вот дальше появились варианты. Ясно, что алтари разрушили маги. А где единственное скопище мага в стране? Правильно, в Академии. Даже если сначала наш враг клюнул на приманку Лигу Некромантов Севера, то пары месяцев должно было хватить, чтобы выяснить, что ни о какой Лиге никто не слышал. Получалось, у Некроманта на Академию есть зуб. Драконьего размера. А вынести вперед ногами академическое начальство, устроив несуразицу, свару и бардак среди магов, это неплохая месть. Второй вариант, если некромант лично что-то выигрывает от гибели или затяжной болезни на грани смерти ректора и декана. Скорее всего, это скачок по служебной лестнице. И таких людей в Белой башне была примерно дюжина, включая трех помощников Алвия Черного. Причем все они числились в списке подозреваемых Барденов. Третий вариант – эта история вообще не имеет отношения к некроманту, а является личной местью кого-то из магов, кто посчитал себя ущемленным академическим начальством. Например, урезали квоту на аспирантов или завернули статью в академический вестник. Мозги у теоретиков от чистой науки устроены не совсем так, как у прочих смертных и мотивом могло стать самое незначительное происшествие. Например, кто-то что-то натворил, а теперь боится, что его попросят из Академии и пытается замести мусор под ковер. А еще встал вопрос, как связан с черным магом нездоровый интерес неуловимого типа, евшего меня глазами. Я сегодня пристально наблюдала за Терралдо, но особенного внимания к своей персоне не заметила. Нормальное вежливое дружелюбие, не больше. Он на меня почти не смотрел. Покрутив варианты так и этак, решили остановиться на втором, как самом вероятном и одновременно самом многообещающем в плане расследования. Барден прикинул, что за пару дней сможет составить для нас список тех, кто выиграл бы от смены руководства, с пометками, что конкретно они от этого будут иметь. Закончив обсуждение. Мы заставили поклясться Алвия Черного, что он никому не расскажет об услышанном. Ментальные щиты декану Белой башни держать пока было не под силу, и я знала, что Ти воспользовался этим и коснулся разума Грасина, подкрепив клятву помогающими ее держать установками. Не особо корректно, но речь шла о судьбе империи, моей жизни и жизни моих близких, а в личные воспоминания Ти не совался. Напоследок на дикана Белой башни навесили дающий ментальную защиту амулет производства компании Шон плюс Бель сумасшествие на службе обществу. Поставили наш щит, подлечили еще раз и, вздохнув, стали прощаться. Договорились, что еще пару дней декан поболеет, просто затем чтобы его выздоровление никто не связал с визитом ректора. Да и потом мы рекомендовали ему ходить медленно и каждые пять шагов хвататься за сердце, пусть злоумышленник потирает руки. Нам это даст необходимое для расследования время. Барден тепло нас поблагодарил, снова поцеловав мне руку и отправился по делам. Верес остался с Салвием. Дракон собрался помочь собрату декану и организовать доставку продуктов, дров, свежего белья и остального, необходимого для нормальной жизни в доме. Выходя из особняка, мы снова накинули невидимость и сняли ее только в парке. И, не проходя и десятка шагов, напоролись на спикировавшего с неба голодного Шаарана. Тот поздоровался с парнями, а потом взор золотистых ястребиных очей вперился в меня. «Наринель, а бутерброды есть?» «Увы, шал, ты опоздал!» Их отнял и съел ректор.